В этот критический момент неожиданно раздался какой-то треск. Я удивленно раскрыла глаза. Из подземного коридора прямо в нашу сторону катилась тележка. Она была чем-то тяжело нагружена и сверху прикрыта мешковиной. Видимо, коридор шел под уклон, потому что тележка ехала все быстрее и быстрее. Подкатившись к ограде нашего изолятора, она с треском выломала пару кольев. И налетела на брата медведя, ударив его под колени. Стражник вскрикнул, и, как бревно повалился на тележку. В ту же секунду мешковина слетела с тележки, и из-под нее выскочил слон, громко взкрипнув, видимо, для устрашения противника. Он ударил брата козла по голове здоровенной соковатой дубиной, соскочил с тележки и схватил меня за руку. Бежим скорее отсюда. Ага сонно проговорила я, вяло переступая ногами. Слон потащил меня к выходу, удивлённо оглядываясь на Кирилла. Тот стоял тупо, оглядываясь по сторонам и не спешил покидать свою тюрьму. «Кирюха, ты что?" выкрикнул слон. "Бежим скорее, сейчас они очухаются". "Никуда вы не убежите, ехидно, как мне показалось, проговорил старый жрец. Никуда вы не денетесь от моей власти". Какая-то часть моего сознания еще пыталась сопротивляться, пыталась бороться с этой вязкой, душлевой властью. Он нас обкурил каким-то наркотиком, проговорила я с трудом ворочая языком. Слон, кажется, тоже начинал поддаваться тому же дурманящему влиянию. Рука его, сжимавшая моё плечо, слабела, блеск в глазах медленно угасал. Та часть моей натуры, которая еще пыталась бороться, Взяла на какое-то время верх. Я схватила кусок мешковины, подскочила к кувшину с водой, плеснула на тряпку и обвязала ею лицо. Потом сделала второй такой же противогаз и обмотала им лицо слона. В голове немного прояснилось. Вязкая слабость отступила. Слон тоже встряхнул головой, оживился. Вдвоем мы взяли за руки Кирилла и потащили к выходу. Старик-жрец неприязненно наблюдавший за нами, попытался встать на нашем пути, но слон, недолго думая, приложил его кулаком. Жрец упал на земляной пол, маска откатилась в сторону. Я увидела его лицо. Не знаю, что я ожидала увидеть. Может быть, какое-то немыслимое уродство, лицо, изборождённое страшными шрамами или изъеденное какой-нибудь экзотической болезнью. Или наоборот, выразительное, яркое лицо великого артиста, властителя дум, с горящими глазами и медальным профилем. Во всяком случае, что-то впечатляющее, демоническое, незаурядное. но только не то, что представилось сейчас моему взгляду. Опьянение в прошло, но все мои чувства обострились, я видела глазами внутреннюю сущность этого человека. Лицо у жреца было каким-то жалким, некрасивым и невыразительным. Маленькие бесцветные близко посаженные глазки, низкий детский лоб, нездоровая сероватая кожа, выленившие бровки, безвольный рот с некрасиво оттопыренной нижней губой. Лицо прирождённого неудачника. Перехватив мой взгляд, жрец поспешно нашарил свою маску и нацепил ее, спрятав свое подлинное лицо. Но было уже поздно. Я открыла его самую страшную тайну, поняла его глубинную суть. Этот жрец был всего лишь мелким, жалким, незначительным человечком, который влачил унылую, ничтожную, безрадостную жизнь, которого не ставили ни во что окружающие, притесняли на работе, которого обходили и унижали при каждом удобном случае. Так продолжалось до тех пор, пока он каким-то чудом не надел маску у властителя душ жреца тайного запретного культа. И надев эту маску, он постарался выместить на окружающих все свои бесчисленные неудачи, всю свою бесцветную жизнь, состоявшую из одних нескончаемых понедельников. Я успела разглядеть это за те секунды, пока жрец был без маски. Я его поняла, и он больше не представлял для меня опасности. Если бы он попробовал снова подчинить меня своей власти, я просто расхохоталась бы им в лицо. А тот, кто смешон, не может властвовать. Похоже, жрец тоже все понял. Понял, что я разгадала его маленький постыдный секрет, понял, что больше он не имеет надо мной никакой власти. Он поднялся на ноги, поправил свою тяжелую маску и отвернулся от меня, обезвольно сгорбившись. Мы со слоном переглянулись. Вышли за ограду и захлопнули за собой дверь. Слон защелкнул замок и проговорил: "Посидите теперь вместо нас. Ваша очередь". Мы повернулись спиной к своим бывшим тюремщикам и припустили прочь по длинному темному коридору. Несколько минут мы шли как можно быстрее, чтобы оторваться от возможной погони, но вскоре коридор разделился на два, рукава и мы остановились. И куда теперь идти? Пробормотал слон, почесав в затылке: "Монетку что ли бросить? Направо", неожиданно ответил Кирилл, который до этого только безвольно перебирал ногами. "Почему направо?" удивился слон. "Так, мне кажется. Ну, ты вроде очухался". Слон обрадовался и выпустил плечо приятеля. "А все таки почему направо?" "По-моему, Кирилл прав", поддержал я моряка. Мне тоже правый коридор как-то больше нравится. Сама не знаю почему. Наверное, женская интуиция. Ну, 2-1. Не согласился слон, и мы повернули направо. И очень скоро я поняла, почему моя интуиция проголосовала за правый туннель. Откуда то издалека до меня донеслось еле слышное пение? Эй, вы слышали? опасливо проговорил слон, замедлив шаги. Слышали, слышали, подтвердила я. «Идем». А это не они? не те придурки в Балахонах, которые держали вас в клетке? Нет, не они, не бойся. Я, кажется, узнала доносившийся из темноты голос. Мы прибавили шагу и вскоре уже начали различать слова. И снится нам не рок от космодрома, старательно выводил треснутый голос. Не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома. Эй, дедушка, окликнула я. Кто это? проговорил невидимый любитель советских песен. Впереди мелькнул неяркий свет, и мы наконец увидели довольно странную фигуру. «Это ты еще что зачучила?" удивленно воскликнул слон. "Тишь ты", шикнул я на него, считая, что нам здорово повезло. Перед нами был дедок в потертом ватнике, кирзовых сапогах и шапке-ушанке, одно ухо которое лихо задралось к небу. "Что, ребятки, никак заблудились?" проговорил дедок, разглядывая нашу Троицу. Пещера наша, она серьезная. она шутить не любит, но вы не сомневайтесь, я вас отсюда в два счета выведу. Я ее родимую хорошо знаю, все входы-выходы. Тут он заметил меня и оживился. Так это ты, дочка? Ты же тут уже была, Давича? Или так наша пещера понравилась, что снова приехала? Да, пещера на знатная, всем пещерам пещера. Сейчас она поменьше стала. Двайны километров сто было, и покойный дед мой всю ее досконально знал. Самого Владимира Ильича по ней водил. Кого? удивленно переспросил Слон. Ленина, Владимира Ильича. Когда тот от жандармов, значит, скрывался. Дед мой его через всю пещеру провел и в тайном месте вывел, прямиком к станции, даже на поезд поспели. Это, дедушка, ты мне уже говорил, прервала я его, боясь, что вечер воспоминаний может затянуться. Ты мне лучше скажи, есть здесь такое место, где человека можно спрятать? Да здесь не то, что человека. Цельную армию спрятать можно, и никто не найдет», — ответил старик с гордостью. Это же всем пещерам пещера. Вдруг старик замолчал и к чему-то прислушался. Что такое, дедушка? Спросила я, увидев его озабоченное лицо. "Вы этих-то не встречали?" осведомился дедок. "Ну, которые рогатые жабы мульцы. Было дело, признался слон. Еле сбежали от них. Накостыляли им напоследок, как следует. Да еще не совсем сбежали", проговорил старичок на глазах мрачнее. — "Они за вами вдогонку бегут. Беда однако. Если говоришь накостыляли, Они люди вредные, так этого вам не спустят. Я не стала сообщать ребятам, что у главного жреца есть еще один повод для мести, то, что я разглядела его настоящее лицо. Да где им в темноте нас отыскать? легкомысленно возразил слон. Это тебе темнота, они в этой темноте видят как при свете, да еще у них такие есть, которые след человеческий носом чуют прям как собаки. Ну да ничего. Я тут каждую лазейку знаю. Как-нибудь уйдем». Он развернулся и зашагал куда-то в темноту. Мы послушно двинулись следом. Вскоре я действительно услышала далеко позади звуки погони. Дедушка, окликнула я нашего проводника, они никак нас догоняют? Что делать будем? Ничего, спокойно отозвался старика и посветил на стену. Кажись, скоро Что скоро? переспросила я, но он ничего не ответил. Я тоже посветила на стену, пытаясь понять, что так успокоило старика. Но не увидела ничего, кроме пятен сырости и струек сбегавшей со сводов воды. "Не отставайте", проговорил старик и тут же куда-то исчез. Я подбежала к тому месту, где он только что стоял, посветила фонариком и увидела в стене темный круглый лаз. Ты здесь, дедушка? окликнула я, заглянув в круглое отверстие. Здесь, здесь, глухо донеслось из темноты. Полезайте и вы, да поскорее. Я нырнула в лаз. Здесь можно было продвигаться только на четвереньках. Особенно тяжело пришлось крупному, неповоротливому Кириллу, замыкавшему нашу маленькую группу. За моей спиной слышалось его недовольное пыхтение. Кроме того, в этом коридоре было очень сыро. Не за шиворот то и дело капла вода. К счастью, уползти пришлось недолго. Я почувствовала впереди движение воздуха и тут же буквально выпало из узкого лаза. И чуть не свалилась в воду. Передо мной темным стеклом тускло отсвечивало подземное озеро, дальний его край пропадал в непроглядной темноте. "Осторожно, дочка, не оступись", раздался рядом со мной бодрый голос старика. Мы находились на окрошечном пятачке возле воды. идти дальше было некуда, разве что двигаться вплавь. Позади раздалось напряженное сопение, и из лаза выскочил слон. Ну, и куда теперь? проговорили мы с ним буквально в один голос. На другой берег, бодро отозвался старик, и юркнул за скалу куда-то вбок от лаза. Я хотела было последовать за ним, Но на пять как сквозь землю провалился. Из норы тяжело пыхтя вывалился Кирилл. Где дед? проговорил он, поднимаясь на ноги. Чёрт его знает, подзевался куда-то, ответил слон, вертя головой. А мне этот дед сразу не понравился, проворчал Кирилл. «Завел нас куда-то и бросил. Успокойтесь, проговорил я бодро. Этот дедушка отличный человек, он нас не бросит. Хотелось бы мне самой верить своим словам. Бесконечные минуты тянулись одна за другой, но ровным счетом ничего не происходило. А может, он сговорился с теми рогатыми, — Не унимался Кирилл, сдаст нас за милую душу. Я хотела возразить ему, но в это время из темноты донесся негромкий плеск воды и знакомый голос, который старательно выводил «Я — земля, я своих провожаю питомцев, сыновей и дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей. Дедушка, радостно окликнул я. Ты где? «Аюшки!» — донеслось со стороны озера. В этой темноте показалась небольшая плоскодонная лодка, на носу которой стоял наш старичок с длинным шестом в руках. Отталкиваясь этим шестом, он ловко подогнал свой челнок к берегу и озабоченно проговорил: "Давайте, ребятки, полезайте скорее в лодку, а то эти-то уже близко". Я первый забралась в челнок, слон последовал за мной. Последним опасливо поднялся на борт Кирилл. "Не утонет корыт -то», — проговорил он, перебираясь на корму плоскодонки. Под его весом лодка действительно здорово осела. Едва не черпая бортами воду. К счастью, подземное озеро было ровным, как стекло. Не потонем, мил человек. Если ты и челночок раскачивать не будешь, отозвался старик. Он осторожно оттолкнулся шестом, и челнок беззвучно заскользил прочь от берега. Ощущение было поразительное. В полной тишине наш челнок скользил по ровной глади темной воды. Берег скоро пропал в темноте, и казалось, что озеро простирается во все стороны на огромное расстояние. Нас окружал только крошечный круг освещенного пространства, окруженный коконом темноты. Скоро мне стало казаться, что мы не плывем по озеру, а беззвучно летим по ночному, беззвёздному небу. "Ну что, дедушка?" прошептала я через некоторое время. "Оторвались мы от этих рогатых" Да вроде как оторвались. Главное дело их вода со следу собьет, так что дочка, не опасайся. И вообще они дальше озера никогда не ходят. Вроде как правило у них такое. А как вы с ними вообще-то не сталкиваетесь? А как в одном лесу живут, к примеру, волки и лисы? Им друг до да, дружки дела нету. Делить нечего. Вот они и не сталкиваются. Старичок замолчал, потом вдруг набрал в грудь воздуха и тихонько затянул. А без меня, об без меня здесь ничего бы не стояло. Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня. Он не успел допеть, потому что из темноты перед челноком выступили очертания берега, и лодка откнулась носом в песок. Ну вот, ребятки, мы и приехали, проговорил старик, выбираясь на берег. Ежели вам к выходу надо, так я обкажу дорогу. Дедушка, напомнил я ему: нам к выходу еще рановато. Мы ж сюда пришли, чтобы человека вызволить, которого здесь в плену держат. Мы вот думали, что ты здесь все знаешь и скажешь нам, где его могут прятать». Всего здесь никто не знает, ответил старик строго. Дед мой покойный, конечно, хорошо пещеру знал, так и то не на все сто процентов. Только про Ленина не надо. — взмолилась я. Я о нем уже два раза слушала. Не хочешь не буду, покладисто, согласился дед. А только как вашего знакомого найти ума не приложу. Тут ведь в пещере столько тайников да укромных местечек, Все и в год не обойдешь. Его кормить приходил один такой тип. Попыталась я помочь. Не мой здоровенный, как горилла, с косматыми бровями. "Не мой, говоришь?" Старик задумался. «Немого я как-то возле Красной Горки видел. Тогда, кажись, я знаю, где он может того человека прятать». "Какой Горки?" переспросила я. "Сейчас увидишь." Дед вытащил челнок на берег и уверенно зашагал в темноту. Мы еле поспевали за ним. Коридор, по которому мы двигались, то и дело поворачивал, разделялся, но дед выбирал дорогу, не задумываясь, словно в голове у него была подробная карта пещеры. Впрочем, может быть, так и было. Мы быстро шли минут двадцать, как вдруг очередной коридор резко пошел вверх. Стены его раздались, впереди оказалась просторная пещера. Слон направил вперед луч фонаря, и в этом свете мы увидели посреди пещеры крутую горку темно красного цвета. Вот она, Красная горка, довольным голосом сообщил дед. Теперь, значит, по второму справа лазу. Мы обошли горку, свернули вслед за дедом в очередной туннель. На мой взгляд, ничем не отличавшись от всех остальных, и шли по нему еще несколько минут. Вроде вот тут я этого не могу видал, озабоченно проговорил старик, снова сворачивая налево. Мы оказались в довольно большой круглой пещере с высоким покатым потолком. Слон посветил на пол своим фонариком, и мы увидели вделанную в пол ржавую металлическую решетку. "Это оно, то самое место", радостно воскликнула я. Леонид Борисович вы живы?» Мне никто не ответил. Неужели кто-то опередил нас и его перевезли в другой тайник? Я торопливо подошла к решетке, и наклонилась над ней, и осветила яму. Пленник был здесь. Он лежал возле стены, не подавая признаков жизни. Неужели он не выдержал и умер от темноты, голода и одиночества? Леонид Борисович, снова позвала я его, и опять он не ответил. Может быть, потерял сознание, проговорил Слон, бесшумно подходя ко мне. Ну, что, Кирюха, это он, твой знакомый? Он, подтвердил Кирилл, заглянув в яму. Надо же, а я на него всех собак вешал. Думал, он кинул нас с ребятами. Кирилл со слоном взялись за замок и довольно скоро сумели открыть его и откинуть решетку. Слон вытащил из рюкзака моток веревки, закрепил конец за решетку и спустился в яму. Ну, как он там? спросила я, наклонившись над краем. Да жив, отозвался снизу слон. Просто осознание потерял. Сейчас мы его поднимем, и все будет в порядке. Он обвязал Леонида Борисовича веревкой, выбрался из ямы, и они вдвоем с Кириллом, вытащив бесчувственного Варшавского, уложили его на земляном полу. Леонид Борисович был бледен и не подавал признаков жизни, но пульс у него отчетливо прощупывался. Слон наклонился над ним. И несколько раз резко хлопнул по щекам. Варшавский вздрогнул, пошевелился и открыл глаза. "Это ты, малюта", проговорил он слабым, едва слышным голосом. "Ты вернулся?" Тут он разглядел склонившегося над ним человека и удивленно заморгал глазами. "Кто это? Кто вы такой?" "Потом, потом", прервал его Слон. "Все вопросы, ответы, все это потом." А сначала выпить-к вот это. И он поднес к его губам кружку с горячим кофе из термоса. В кофе была добавлена щедрая порция коньяку. И Леонид Борисович, сделав несколько больших глотков, на глазах порозовел и попробовал приподняться. Ну что, полегчало, осведомился Слон, придерживая кружку. «Еще подлить? Да, если есть, спасибо. Но все таки кто вы? Тут он увидел Кирилла, выглядывавшего из-за спины слона. Кирилл, и ты здесь? оживился Леонид Борисович. Ну, что творится в лебяжьем? В лебяжьем? переспросил Кирилл мрачнее. Ох, блин, так вы ничего не знаете. И Кирилл вкратце рассказал Варшавскому о трагической гибели экипажа лесье. Чего-то подобного я и опасался, проговорил Леонид Борисович, выслушав рассказ моряка. Хорошо, что я успел спрятать находки. Ребятам-то от этого нисколько не легче, возразил Кирилл, мрачно глядя в пол и играя желудями. Вы, конечно, правы, согласился Леонид Борисович. Но их уже не вернешь». Кстати, вы меня узнаете?» — спросила я, выдвигаясь за спины Кирилла. Варшавский удивленно уставился на меня и вдруг засиял. Так это вы были здесь, в пещере? Ну как Вам не удалось связаться с моими знакомыми, судя по тому, что они здесь не появились. Связаться с ними мне удалось и передать им все, что вы сказали, но они вместо того, чтобы выручать вас, отправились выполнять срочный приказ своего адмирала. Да? Леонид Борисович погрустнел. Ну, они же люди военные и подневольные. Да если б не дуся, перебил его Слон. Вы б так и лежали здесь в темноте и одиночестве, пока не умерли бы. Это она уговорила нас отправиться вам на помощь. Да что вы? Варшавский устыдился. — Дуся, большое вам спасибо. Я не хотел вас обидеть. Да ладно, отмахнулась я. Вы встать-то сможете? А то идти обратно очень далеко. Я не уверена, что мы сможем вас донести. Идти-то, дочка, не так, чтобы далеко. Подал голос дедок до сих пор скромно молчавший в сторонке. Я ведь кое-какие входы-выходы тут знаю. Один совсем даже недалеко отсюда. Однако надо бы вашему другу-приятелю ноги растереть. Тогда он сам сможет идти, и всем будет не в пример сподручнее». Дед сам чрезвычайно ловко расстёрли Леониду Борисовичу ноги и руки, и тот действительно смог идти самостоятельно. Конечно, я бы хотела кое о чем вас расспросить, заявила я, прежде чем мы тронулись в путь. Но, думаю, мы продолжим этот разговор в более благоприятной обстановке, а то и мне эта пещера ужасто чертела. Представляю, каково вам. Зря ты, дочка, так про пещеру говоришь, обиделся дедок. Пещера она очень даже для здоровья полезная. И тихо тут, тихо и спокойно. В гробу тоже тихо проворчал Кирилл. А насчет того, что здесь спокойно, одни эти чего стоят, которые жабе молятся. Я мигнула Кириллу, чтобы он не спорил с пещерным жителем. Тот уже очень нам помог, и сейчас мы тоже от него зависели. Так что дискуссия о пользе пещер была прекращена, и мы двинулись к выходу.